70. С Пьетро я даже не заговаривала об аборте. Он был счастлив, что я подарю ему еще одного ребенка. Да мне и самой было страшно. От одного слова скручивала желудок. На аборт мне намекала Адели в телефонном разговоре. Но я отделалась банальностями, типа «Деде нужна компания, одной расти плохо, ей хочется братика или сестренку. «А как же книга?» «Книга продвигается», — соврала я. «Дашь мне почитать?»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 или голоса, который вызывал бы во мне уважение и указал бы мне путь. Я часами просиживала за письменным столом, листала романы и боялась выйти из комнаты, чтобы меня не перехватила Деда. Как же я была несчастна! Из коридора доносились детский щебет, реплики Клели, шарканье матери. Я задирала подол и смотрела на свой начавший расти живот. По всему телу растекалась... Нежеланное ощущение блаженства. Уже во второй раз я была наполненной и в то же время пустой.